Глава 15. Игра по новым правилам. Я пробежался взглядом по списку гостей в лице флота зеленомордых. Во-первых, все метки с приставкой «Супер». Это улучшенные версии кораблей, измененных для более эффективной обороны внутренних секторов. Большая автономность здесь не нужна и есть максимум производственных мощностей. Разве что и «Штары» все плюс-минус одинаковые из-за особой роли ускорителя и лидера мобильных флотов. Итак, с нами один «Левиафан» — крайне мощный проблемный линкор. К нему один «Зет-Разрушитель». Впервые встречаю такую модель. В нашей классификации это линейный крейсер. Пушки еще больше, чем у двух прилетевших «Тау», но брони намного меньше и в целом он немного легче. Третий «Т-3» является тяжелой маткой — Сам по себе он вполне способен отстреливаться на уровне легкого Т-2. Наконец, среди семерки прибывших Т-2, два Эштара. С ними нечто похожее на Анимон, нового подтипа. Эсминец прикрытия в нашей терминологии, то есть специалист по уничтожению москитки. Плюс два Трапера, то есть перехватчики и блокираторы тяжелых кораблей. И два Кошмара, обвешанных молниевыми разрядниками. С корпусов тяжелых кораблей еще взлетело несколько Т-1, химеры да кислотные штурмовики. Видимо, не успели сделать достаточно миниатюрные РСТ-4 или просто пустили все производственные мощности на настоящие тяжелые корабли. «Москитки» выпускали приличное число, ее везли все тяжеловесы. Иногда прямо на корпусах. «Я смотрел за картиной через виртуальные экраны», Полетели первые снаряды, но мы находились далековато и поставили удобнейшие помехи модулями Анбиданов. По космосу разлетались выпущенные обманки. «Хорошо, что мы догадались сесть в гравитации», — нервно усмехнулась Рыже. «Кейн, зажигай! Маневр отхода! Чернов, не упусти шанс!» «А этот уродец удирает», — проворчала Анна. И я переключился на камеру, сопровождающую штар, на котором летел Умши. Тот на полной тяге отходил и запускал РСТ, оказавшись позади флота. «Попутного солнечного ветра ему в дюзы. Много счастья, однако. Целый флот решили угробить, лишь бы прибить нас. Ох, ёп Зато Дзета-разрушитель отстрелялся двумя чудовищными плазменными орудиями. Правда, Кейн засек зарядку и от одной плюшки уклонился, а вторая сама попала в полукилометровый астероид. Его разбило надвое и оплавило — А все же засадил рельсовой болванкой по щитам. «Мы побежали к москитке, наблюдая, как нас пытаются подбить. При этом по чужим кораблям открыли шквальный огонь, все охранявшие нас. Фиолетовые лазеры и шаровые молнии и горизонта событий быстро рушили барьеры вырвавшегося вперед кошмара. Линкор династии одновременно давил Дзета-разрушителя и Трапера, и вся эта орава летела за нами в астероидное поле и время от времени попадала». Щиты постепенно сдавали. А мы, запрыгнув в истребители, вылетели встречать москитку и фрегаты. А сейчас будет зрелищно и опасно. Десятки разнотипных ракет встретили надвигающийся Рой. Плазменный шторм и рельсовые снаряды заполняли космос. Астероиды разбивались от огня. Ударный кулак Сентери не желал нас отпускать. И у него бы вполне получилось, еще бы наших покромсали. Левиафана перегрузили припрятанными в астероидах ракетами и торпедами. Сверкающие молнии избивали их одну за другой. Некоторые долетали, на барьеры псевдоживого линкора гораздо толще, чем у любого человеческого корабля такого размера. «Попадание! Щиты 25%!» – обеспокоенно крикнул Кейн. «Мы не успеем всех сбить!» – нервно пропищала Света. «Не бойся! Начала. «Красота! Смотрел бы весь день!» <смех> <смех> Заржал Юра. Прямо около прущего вперед Левиафана вспыхнула алая сфера. И она со всей мощью прокатилась по кораблям. Как раз вокруг линкора треугольником выстроилась три тяжа, готовясь прикрывать друг друга. Если точнее, сравнительно уязвимый дзет-разрушитель, дальнобойный Иштар и матка, работающая дополнительным щитом и пусковой установкой ракет. Они шли очень плотно. Пробив Левиафан, волна ослабла и плохо накрыла авианосец. Но до цели добралась еще одна торпеда. В этот раз по полной досталась как матке, так и Анимону. И наконец острелялся пролетевший мимо нас фрегат такси шедший в сопровождении звена корветовых истребителей, которым прибился еретик Юры и морок Марси. Они все резко изменили курс и шли в рассыпную. А еще одно устройство сработало и накрыло энергетической волной прущего на форсаже кошмара. Два фрегата и волну москитов. «Фиксируем отключение маршевых двигателей пораженных кораблей!» С неподдельной радостью воскликнула Ред Грейв. Корабли отключены, щитовые поля распадаются, но у Левиафана еще имеется энергетическая сигнатура. Остаточная активность. Уничтожить остальные корабли. Не стрелять по пораженным. Все же работает. Прошептала Анна так, что даже я едва услышал. В этом бою Ксеносы показали нам новое поколение РСТ, а мы им хель, лишь бы смогли наладить производство. Умершие корабли прекратили стрелять. Сквозь потерявшие удержание силовые поля пролетела пара залпов, повредив им броню. Но теперь вся мощь наших союзников была сосредоточена на оставшихся в строю и наверняка недоумевающих. Само собой, в связь давно глушили, а Унши как раз сбежал прыжком. Один кошмар под нашим и горизонт обстрелом лишился щитов, и теперь его разрывали. Небосвод разворачивался и встретил трапера слитным залпом рельсовых орудий, плазменными лучами и аксионками. В него и так молотил всеми калибрами союзной смены Альянса и тройка фрегатов «Ориона». И от разового попадания щиты лопнули и носовую часть разворотила. Мы же схлестнулись с незадетой москиткой. «Активность на пораженных кораблях, активация двигателей, перезапуск систем щитов, орудия активировались». От предупреждения на мое лицо, само собой, наплыл радостный оскал. Аура ликовала, понимая, что сейчас будет. Временно отключили их системы, но не убили. Интеллект корабле автоматически тормозит их, если нет пилотов. Командам захвата начать прорыв. Главное добраться сначала до любого компьютерного модуля, а затем до мостика. Начните глушение радиосвязи, чтобы с живых кораблей ничего не приказали. По возможности их капитанов захватить живыми. Бары москитов размазались об астероиды, но тяжелые корабли шли более безопасным курсом, а их броня легко выдерживала мелкие камни. И сейчас вся эта арава тормозила. Горизонт окончательно обезвредил кошмара, а наш следующий зал плазмами ушел глубоко в корпус трапера. И тот детонировал. Крейсеры и династия расстреливали Тау-разрушители. Я уж думал, что на этом праздник закончился, как еще одна алая волна накрыла оставшийся Штар с парой химер и корветов рядом. Торпеду чуть не сбили, ксеносы почти уклонились, но пока они просто не знали, что делать с подобным оружием. И что хуже всего — сбились плотную кучу, а между камней мы запрятали неимоверное число разнотипных ракет и торпед. Моей целью стал линкор как самый сложный объект — флагман соединения, который должен иметь определенную власть над остальным флотом. маневр, прицеливание и выстрел. Очередной солдат Роя, кувыркаясь из-за подбитых двигателей, разбивается о камень. Турели разносят Роевиков. Рядом массированный обстрел множеством средних и малых турелей с Еретика. Среднего перехватчика методично разрывает. Орфей и Коршун и Рельсова лазерным арсеналом уничтожают хищника-тирана. Класс Б+, почти фрегат, но и наши корветы тяжёлые. Носовое плазменное орудие Орфея с легкостью разнесло борск Сеноса. Орионские фрегаты, в лобовую прорвавшись через роевиков, сжигают штормовика, который пытался вернуться к носителю. Правда, по щиты фрегатам прорываются перехватчики. К счастью, от них помогло избавиться звено земных москитов класса М, которых вели два тяжелых истребителя. Люди целиком перехватили инициативу в сражении. «Эрик, не гоняй так! Тут астероидное поле и масса обломков!» «Щиты постоянно садятся от микроударов», — взмолилась Анна. Все под контролем, золоце. Давно не получал от битвы такого удовольствия». Снова разворот, прицеливание и выстрел. Артиллерист-крушитель, летающая пушка размером с корвет, лишился главного орудия. Зеленый целился в любимый кораблик шерифа, но я попал точно в черный оплавленный участок брони. Из пробоины ударило зелёное пламя. Обожаю пробивную способность древних рельс». Без главного орудия артиллерист не опасен, кто-то добьет. А мне нужно разнести звено скоростных перехватчиков класса М, которые прикрывали более тяжелых москитов, явно планирующих развернуться и прорваться к носителям. Мне не обязательно молотить тяжелые корабли. Ими занимались фрегаты. Москиты, что надеялись подлететь к небосводу, попросту сгорели от волновых излучателей и сплошной завесы из ота и малых ракет. «Шрите зеленые За всех умерших!» <с> Безумно смеялась Марси. ее голос тонул в поставленных помехах. «О да, Ян, не отставай! Ты же на перехватчике!» Тот грязно выругался, удирая от ракетного залпа солдата Роя. Его ракеты сбил пульсарник, ксеносы бились до последнего. «Ты слишком бешеная, точно безголовая! Да куда же ты лезешь?» У Марси все под контролем, на ауру даже не смотрел. Она на своем авантюристе показывала к Сентере, на что способны лучшие пилоты человечества. Дарья ее прикрывала. Они вместе также не позволяли мелким развернуться. Тау-разрушители еще попытались пробить небосвод, но теперь гибридный эсминец встречал огонь фронтальными сегментами щитов. Крейсеры потонули в обстреле от линкора и целой тяжелой группы. Их броню разрывали, битва стремительно приближалась к идеальному завершению. С залпом обманок Бессмертные ДК с династии прорвались в открытый ангар Левиафана, и началось самое интересное. Вперед потеснились потрошители, скоростные тяжелые дроиды с конечностями-клинками, за ними толпа обычных прикрывающих авангард пушками и, конечно, десант контролирующих железяк. Покинув Бессмертного, я осмотрел просторный пустой ангар, темно-синий, шишавый пол которого усеивали мертвые техники. «Как думаешь...» «Что поражает это оружие?» – спросила Анна. «Пиадроиды и корабли перезапустились, Аксеносы...» Нет. Кто знает, но их мозг гораздо прочнее, чем естественный. Это хорошо сказывается на работоспособности в экстремальных условиях. Ладно, погнали. Так, дамы и господа, напоминаю, что я в скафандре сентере и очень не хочу, чтобы меня застрелили плазменной винтовкой. Мы поняли, командир, отозвался кто-то из десантников. Просто идите позади, мы расчистим вам дорогу. Мы с Саной взяли оружие и двинули следом за боевой группой. Дверь уже вскрывали силовым методом, более быстрым, попутно отбиваясь от биороботов. Я вновь окунулся в привычный лабиринт извивающихся тоннелей. У деление на палубы вообще отсутствовало. Где нужно палуба и коридоры, там их разместят. Все органично, но вместе с тем ориентироваться без карты почти невозможно. Где находится вспомогательный вычислительный узел у этой модели мы знали, благодаря чему прогулка вышла простой и быстрой. На пути попадались только автоматизированные охранные биороботы. Все, без исключения к сентере, лежали дохлыми. Удар силовым мечом около панели доступа, немного шаманства с консолью, чтобы не устраивать взрывы в важном месте, и я дорвался до вычислительного центра, в котором лежал мертвый офицер. Видимо, на случай повреждения мостика. И пусть он уже был дохлым, но оказал мне помощь со взломом. В голову потекли потоки образов. Системы меня не узнавали, запрашивали допуск, но не отвергали, и я начал морочить им голову, пока за дверью грохотали выстрелы. Сколько времени ушло, не знаю, не засек, но голова начала побаливать от темпа, когда закончил. Все, биодроиды сейчас уйдут в носовую часть и будут там стоять. Турели еще опасные, на них нет времени. К мостику. есть потери? Нет, командир, только несколько раненых, но их уже эвакуировали на ДК». «Вот и отлично!» Теперь мы просто бежали по коридорам. Все двери на пути я смог открыть. В отличие от прошлого визита, когда мы проникли на подобный линкор вместе с Саурой, ничего не текло и не капало, освещение работало ровно. Корабль исправен, но если не перехватить управление, вот-вот начнется саморазрушаться. Благо, я пока отсрочил проблему. Взлом двери мостика с помощью еще живой нейронки дохлого Ксеноса и его руки прошел куда проще. Мы попали внутрь просторного мостика. На невероятно качественных экранах отображались разноцветные узоры и хитрые символы. Вспомогательные посты располагались полукругом перед местом командира. Адмиральский пост на метр возвышался над полом, и его окружало несколько экранов. Ксентери в бордовом скафандре распластался в нем. Как и вся команда навигаторов, на пяти позициях чуть впереди, ближе к огромному главному экрану. «Да чего же жуткая картина?» – прокомментировала она. «И не говори. Так, мне не мешать. Как там на других кораблях?» «Иштар захвачен Марий, мы будем вторыми». «Ей просто не приходится устраивать многокилометровые марш-броски». Хмыкнул я уже, пододвигая Ксеноса к пульту и подключаясь. «Скаф возражений не приму». «Ну, ладно. Этот вроде даже выглядит сносно...» «Я бы даже сказал красиво, более симметричный и правильный». Осталось адаптировать лицевой щиток и перчатки под людей. Но сначала захватим этого красавца. Я с головой ушел в работу, стараясь доказать системе, что капитан погиб и оставил меня главным. От мира целиком отключился. Если что-то пойдет не так, она меня физически оторвет от процесса. До чего сложная и многоуровневая система. Но Ксентери так и не научились нормально защищать свои корабли от захвата, рассчитывая на уникальность связи со своими интерфейсами и полное отсутствие предателей. Только понятие рангов допуска, в немалой мере и соображений безопасности, что неквалифицированный член экипажа случайно наворотит дел. Вот только если гибнет верхушка, то нижние уровни имеют право занять главное место. «Так, отключить все вооружение. Но стать канониром мало. Нужен общий системный контроль». «Есть! Левиафан наш!» Я повернулся и встретился взглядом с Анной, уже снявший шлем. «Испытываешь модифицированные легкие?» «Вроде того. Хочу понять, каково тебе было». Она приобняла меня. «Мы сделали нечто невероятное!» Второй раз вряд ли выйдет. Они придумают, как защитить. И... они сдали нам свой РСТ-4, хотя это скорее РСТ-3,5. Анна понятливо кивнула, в упор разглядывая лицевую маску. И «Иштар на позиции здесь помогал с точкой выхода. Мы-то думали, его выбрали как дипломатический транспорт из-за скорости и живучести. Наш недосмотр. И думаю, ксеносы не боятся, что мы быстро сумеем повторить подобную модификацию РСТ». «Я просто рухнул в адмиральское кресло и кивал, позволяя мозгу остыть». Анна права, реверс-инжиниринг технологий ксеносов крайне сложен. Даже если понятен принцип работы, исполнение настолько отличается, что фактически приходится самим придумывать, как повторить их нашими методами. Увы, Анна не позволила мне подремать, приблизившись и взяв за плечо. «Эрик, рано спать! Надо собираться и уходить из сектора!» Уже захватили все тяжелые корабли, кроме матки. Вот теперь я очнулся, изрядно удивившись. Надо же! Да я отстающий, при том, что у них внешние интерфейсы. Ну да, ты всего-то не практиковался во взломе, в отличие от них. А еще ты ломал флагман. Сними шлем. Непонятливые вы, мужики. Я же намекаю. Честно, ни одного намека не заметил. Ну крутится рядом, сняла шлем и приобняла. А-а-а... Приказал шлему в раскрыться и поцеловал Анну, игнорируя десантников. Удобнее уселся в адмиральском кресле и камерами осмотрел поле боя. Поскольку захваченные корабли продолжали отстреливаться, другие те же отползли и попрятались за астероидами. Так система коммуникации всему флоту. «Говорит адмирал Эрик Шарт, Левиафан под нашим контролем». Приказываю всем москитки вернуться в ангары в режиме автопилота. Активирую дозаправку с использованием побитых кораблей. Заполним баки до предела. Адмирал? Поинтересовался Чернов с усмешкой. Почему сразу не главнокомандующий? Ха. Помнит, что я глава наемного корпуса и могу внутри него устанавливать любую систему званий. Я скромен и слава слишком длинная. В общем, мы тут пока застряли. РСТ полностью погас и перезапускается. Надеемся, Ксеносом не взбредет в голову послать сюда пожиратели с линейным флотом, чтобы все же дожать небосвод и не допустить захвата новых кораблей. Вряд ли. Они не знают, сколько у нас боеголовок «Хель». Зато наверняка заметили «Ассуру» с флотом в одном прыжке отсюда. Кстати, наши эксперты считают, что мы видели результат естественного планомерного развития технологии РСТ-3. Проще говоря, в этих двигателях нет ничего радикально нового, меняющего парадигму, разве что гораздо более чувствительные подпространственные сенсоры, превосходящие даже используемые в двигателях старших. Вот и подтверждение наших догадок. С учетом сложности реверс-инжиниринга, органических технологий, мы вообще ничего не получим от их трофеев. Впрочем, кто знает, какое вдохновение придет теоретикам или инженерам. Но что-то я забегаю вперед. Москитка отозвалась на команду с флагмана и собралась в режиме автопилота. Мы много перемолотили, но и осталось немало. Главное, что мы захватили Левиафана — Зета-разрушителя, анимона, тяжелую матку, оба Эштары и две Химеры. Плюс пара разнотипных корветов, в основном более медленных. Все наши живы. Несколько мелких царапин и грязные корпуса за повреждения щитать нельзя. Даже ракет еще много осталось, хотя отстреливали неэкономно. Мы захватили целое тяжелое ударное соединение, полностью исправное и готовое к бою. «Но пока мы вынуждены ждать, я направил Левиафана к затормозившему об астероид побитому Тау-разрушителю и приказал выкачать его ресурсы. Конечно, в регионе много побитых кораблей наших зеленых друзей, и некоторые Акси не поленились дотащить до пузыря через сеть врат. Но запасов здесь и сейчас много не бывает». «Всему флоту собрать обездвиженные корабли и ожидать возможности отступления», — приказал Чернов. «Шарт, орудийные системы нас не побеспокоят». «Свои отключил, за других ответить не могу. Ть, ненавижу супертяжей, до чего неповоротливые и медленные». «Сможете управлять самостоятельно», – уточнил контр-адмирал из Ириона, чье имя забыл из-за накала событий последних дней. «Как сказать, ситуация почти как с нашими системами, может быть немного мягче». Один человек может управлять ход редноутом, но просто направлять движение, переключая приоритетное распределение энергии и выбирая, в кого группа орудий будут автоматически стрелять или куда нацелить ракету. Нейроинтерфейс позволяет лучше контролировать все, не упускать из виду окружение, но эффективное теряется. Если захотим использовать «Левиафан» в бою на полную, то мне нужно хотя бы четыре человека, а лучше шесть. Я расслабился в кресле, и в голову снова полезли слова унши, но я их откинул. Пусть идут к демонам со своими расчётами и прогнозами, а вот корабль у них неплохой. Эрик, у тебя лицо странное? Она, надевшая мой нейроинтерфейс, отвлеклась от экранов и посмотрела на меня. Да вот размышляю, сможем ли выбить у Акси один и штар себе? Милый, пожалуйста, взмолилась она. А еще я думаю все же сделать себе паучка-биоробота. Никакого яда не волнуйся. Будет питомцем, радующим глаз. Она схватила меня за настоящую руку, смотря с мольбой в глазах. И вздрогнула, когда я хлопнул ее по спине дополнительной. «Эрик, давай пойдем на компромисс, а?» Носи этот красный скафандр, и парочка обычных биороботов на охране не помешает. Запрем их в отдельном отсеке. Если к нам снова высадится десант, то пусть сильно удивятся. Но я умру от сердечного приступа, если ночью столкнусь с пауком. О, не волнуйся, спотыкаться не придется. Я добавлю в броню биолюминесценцию. Будет ночником. Слышавший нас десантник, который без дела разглядывал мертвых ксеносов, их оборудование громко заржал. Я тоже улыбнулся и чмокнул, перепуганную Анну. «Ладно, ладно, за помощь выбью кафы, биороботов на охрану и много пушек. И мясо, не волнуйся, вам не подам. Вон Алану и Эшу зашло. Не знаю, чего вы нос воротите». Она кивнула и обняла меня, а я понизил голос. «Хочешь, сделаю адаптацию брони, чтобы она подчеркивала твою фигуру? И с управляемыми костяными крыльями за спиной, с плазменными резаками на кончиках». А лишние конечности уберу. О, звучит люто, но делай. В голосе мелькнула легкая заинтересованность. Только сделай ее красивой для людей. Не могу. Тебе придется помогать. Шутки шутками, а думается мне. Адмиральская броня, как буду ее называть, есть не в единственном экземпляре, и это лучшее, что Кентери в принципе способны создать. Жизни младших членов общества они мало ценят и с готовностью посылают на убой. Как сейчас догадываюсь, в основном это клоны с ускоренным выращиванием и обучением. А вот шкуры командования не намного менее ценны, чем у нас. Если нужно, умирают, но по возможности эвакуируются. Не зря онши так тактично сбежал, а не поучаствовал в мясорубке. Да и этот командующий ударной группы имел шансы уйти на припасенных москитках, когда побоище стало бы максимально хаотичным. и Левиафан начал сдавать. В общем, буду рад, если она распробует удобство органических скафандров. Ей так будет гораздо безопаснее, чем в наших пехотных, которые мы можем достать. Все же достать что-то уровня скафандра Адмирала ВКС или Акси для нас проблематично, поскольку они напичканы секретными технологиями, да и на лучшие из доступных цены кусаются. Еще раз, окинув поле боя, заметил Штара, который активно маневрировал между астероидами, испытывая ходовые. Вызвал его через систему Кентери, и на экране появился скафандр, который я сразу узнал. Кто бы сомневался, его пилотировала Аура. Согласись, невероятно быстро гоняет для тяжелого эсминца. Улыбнулся я. А то истребители мне ближе, но понимаю, почему ты так восторгался. Мощь и скорость. «Ладно, ладно, я поняла. Эрик, меня тут просят прекратить, так что подчиняюсь. И вот что хотела спросить. Что думаешь о словах Ксеноса? То, что ты увидел, правда меняет взгляд на происходящее?» Ну, скорее объяснять некоторые мотивы предостерегает. Уверен, Ксентери не хотят, чтобы мы их раздавили вместе с Анбиданами. Тоже мне нашлись поборники порядка. Я перекинулся пару слов с Дарьей, шерифом Кейном и Деймоном. обсудил несколько деталей планов с Черновым и вместе с Санной двинулся собирать трофеи, призвав к себе парочку знакомых платформ на ножках. Десантники то и дело вздрагивали видя этих кентавров. Увы, на корабли мы не могли претендовать, как бы ни хотелось. Это совместная операция, в которой задействовали стратегические ресурсы. Однако попросить немного мелочей — это запросто. Лучшие скафандры взамен угробленных. К ним наиболее качественные пушки, которые я научился различать, боеприпасы, гранаты, расходники и немного охранных биороботов с системами снабжения для них. Часть команды протестовала, но я пообещал запереть приобретение в уголке мерзости и выпускать только в случае абордажа. В отличие от обычных дроидов, это для нас бесплатно, а команда не хотела бы гибнуть в перестрелке, и так потеряли Лифена в подобной ситуации. «Мелкий урон ремонтировался, люди прибывали и убывали, а я засел в мастерской Ксеносов. Этого Левиафана строили не для самоубийственной миссии и снарядили по полной. А потом то ли забыли, то ли не видели смысла тратить логистические ресурсы на демонтаж всего оборудования, просто не заправляли перед отправкой. Прыжок позиции тяжелого флота произошел без неожиданностей. И в это время приходили интересные новости».